Вот, собственно, и все. В скором времени она и адвокат Максуини обратились в приятную, жизнерадостную, однорасовую достопримечательность нашего города. В офисе, бывшем, разумеется, единственным местом, где я с ней встречался, она обращалась ко мне с ненужной, на мой взгляд, уважительностью. По всеобщему мнению, двум этим людям повезло в том, что они нашли друг друга ведь привлекательные представители их расы редки, как алмазы. Кое-какие предсказуемые трудности помешали им пожениться сразу. Хваткие взрослые дети Эда подняли шум по поводу возраста и финансового положения Клэр. Эд, естественно, человек моих лет и при деньгах. В Каного-парке бывший муж Клэр вернал объявил себя банкротом, подпадающим под действие статьи 11 и попытался добиться пересмотра судебного решения об их разводе. В Мобиле умерла бабушка Клэр, ее мать сломала бедро, а младшего брата посадили в тюрьму. Обычный утомительный набор посягательств жизни на человеческую свободу. В итоге все уладилось бы, и Клэр с Эдом смогли бы пожениться, подписав ясно сформулированный брачный контракт. Клэр перебралась бы в большой викторианский дом Эда на Кромвелл-Лейн, получив в свое распоряжение цветник и машину получше, чем ее Хонда Сивик. Двое ее детей учились бы в одной школе с белыми детьми и со временем забыли, что между ними есть разница. Она продолжала бы продавать кооперативные квартиры, став настоящим докой по этой части». Взрослые дети Эда в конце концов поняли бы, что она честная, прямая, хоть иногда и чересчур уверенная в своей правоте женщина, а вовсе не провинциальная золотоискательница, на которую им следует натравить своих адвокатов. Со временем она и Эд наладили бы приятную, отчасти уединенную пригородную жизнь, небольшое число знакомых, регулярные обеды с ними совсем уж малое число близких людей, жизнь в обществе друг друга. Многие выложили бы изрядную сумму, чтобы устроить себе такую. Да все как-то не получается, потому что дни их слишком наполнены богатыми возможностями, от которых они ну никак не могут отказаться. Да только как-то весной Клэр отправилась в Фазаньи Лук и совершенно в духе нашей профессии попала в дурную ситуацию, из которой вышла такой же мертвой, как мормонский путешественник, вынесенный недавно в черном мешке из пятнадцатого номера, и лежа в постели, еще живой, под проворными струйками химически охлажденного кондиционером воздуха, обивающими мои простыни, я пытаюсь найти утешение». Защиту от чувств, в которые погружают меня и память, и события этой ночи. А именно, ты в тисках, ввергнут в чистилище, и не можешь даже пальцем шевельнуть. Чему наглядный пример твой тет тет с мистером Тенксом, смертоносной ночи, ваша общая неспособность высечь искру, найти друг для друга убедительные, ободряющие слова, прийти на помощь, и даже наблюдая, как другой человек уходит в пустую потусторонность, вы не в силах поделиться надеждами на будущее, а были бы в силах, у вас на душе, глядишь, и полегчало бы. Смерть, ветераном которой я стал, кажется сейчас такой близкой, такой изобильной, «Такой, о, такой значительной и всесильной, что пугает меня до икоты. Хотя через несколько часов я пущусь со своим сыном совсем в другой путь, полной надежды, жизнеутверждающей, отрицающий все ничтожное, пущусь, чтобы начать все сначала, вооруженный только словами и собственными силами, и не возьму с собой ничего хотя бы в половину такого же трагического и неотвязного, как тело в черном мешке или утраченное воспоминание об утраченной любви». Внезапно сердце опять заводит свое «будум-будум», «будум-будум», «будум-будум», как будто и самому мне предстоит вот-вот в спешке покинуть жизнь, и если б мог, Я выскочил бы из постели, набрал чей-нибудь номер и закричал в маленькую твердую трубку «Все в порядке!» Я увернулся. Она была черт знает как близко, я потом расскажу, но меня не достало. Я чуял её дыхание, видел, как сверкают в темноте ее красные глаза». Холодная липкая лапа коснулась меня, но я ускользнул. Выжил. Жди меня. Жди. Не столь уж и многое нам осталось. Да только нет у меня никого. Ни здесь, ни где-то поблизости нет человека, которому я мог бы это сказать». Как жаль, жаль, жаль, жаль, жаль.